Москва, 1896 год. Супруги Кандинские. Анна Филипповна сидела в экипаже и осторожно поглядывала в сторону супруга. Они были женаты уже четыре года, и она отмечала, как Василий Васильевич всё больше отстранялся от неё. Вот и сейчас он сидел полностью погружённый в свои мысли. «Что с вами?» — спросила она осторожно. «Не понимая можно ли ей заговорить с ним?» Хотя они и были кузенами и знали друг друга с детства, но сохраняли в отношениях трепетную деликатность. «Знаешь, Аннушка, я живу не свою жизнь», — немного подумав, ответил ей Василий. «Что ты говоришь?» — возразила тут же Анна. «Ты директор московской типографии Кушнерёва. Надо сказать, одно из самых крупных в стране, а также...» Она хотела продолжить, но он не дал ей договорить. «Мне тридцать. Я сижу за этими бумажками и понимаю, что обманулся». Я шёл туда, куда мне говорили идти. Ты — отец общества. По вашему мнению, изучая право и экономику, я непременно должен был преуспеть. И даже мой демарш, когда я на время бросил университет и уехал в вот этнографическую экспедицию в Вологодскую губернию, ничего не дал. Меня снова вернули на прежний, правильный путь. Так что в этом не так? Не понимала Анна. И вдруг во взгляде мужа прочла, что своим вопросом искренним недоумением ещё больше отдалилась от супруга. «А я не хочу преуспевать. Я хочу быть счастливым», — ответил ей Василий зло. «А я несчастен, глубоко несчастен. Очень точно я это понял сегодня». Анна хотела спросить, что же произошло сегодня, но, подумав, промолчала. «Я был на выставке импрессионистов», — продолжил Василий, видимо, ему и самому хотелось высказаться. Среди прочих чудесных картин я встал напротив одной и долго, очень долго не мог отвести от неё взгляд. Это была картина Клода Мане «Стоксена». Ты знаешь, смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет меня полностью. Она проникла в меня и так врезалась в мою память, что стоит сейчас перед глазами, точная до мельчайших подробностей. Человек, который создал её, не просто расписал холст. Он подарил её миру на века. Пройдут столетия, его уже и не будет на этом свете. А то, что он принёс в этот мир откуда-то из другого измерения, будет жить и очаровывать людей. Более того, сегодня я явственно ощутил, как от картин, настоящих картин, исходит необъяснимая музыка. Я слышал её. Она лечит, бередит сознание, осветляет мысли. А главное, она даёт человеку почувствовать, каждому человеку, понимаешь, что он один-единственный на этом свете. И второго такого просто нет и никогда не будет. Это открытие страшное и прекрасно одновременно. А я? Что я? Что я оставлю здесь, на земле, после себя?» Вопрос прозвучал неожиданно, потому как Анна была уверена, что Василий разговаривает сам с собой. Она не знала, какой ответ сейчас успокоит супруга, и словно онемела. Положение спасло то, что они уже подъехали к Большому театру. Он празднично светился, приглашая зайти внутрь. И потому все эти грустные рассуждения здесь казались лишними, и почти бредовыми. Супруги Кандинские молча прошли на свои места, словно пытаясь забыть неприятный разговор. В «Большом» сегодня давали премьеру оперу Рихарда Вагнера «Лэнгрин». Во время представления Анна то и дело поглядывала в сторону супруга и вновь его не узнавала. Василий и ранее любивший оперы, теперь же был погружён в неё полностью, и когда прозвучали аплодисменты, и зал в порыве встал, чествуя артистов, Он продолжал сидеть, точно поражённый молнией. До самого дома супруг был безмолвен и ответил ей лишь на один вопрос о том, понравилась ли ему опера. «Это было осуществление моей сказочной Москвы». Наутро уволившийся с типографии Василий Кандинский, оставив супругу вместе с его старой жизнью в Москве, уедет сначала в Санкт-Петербург учиться живописи у Антона Ашби, а в 1900 году в Мюнхенскую академию художеств, убеждённый в душе, что он тоже рождён для чего-то большого, как Мане и Вагнер.